Глава 8. Период Муромати. Период Муромати, 1336-1573 год, включает в себя период Южного и Северного дворов, 1336-1392 годы. В этой главе будет рассказано о некоторых императорах, занимавших престол с начала XV века по конец периода Муромати, а также о событиях того времени. Император Го Ханадзону Император Го Ханадзону был сыном принца Садафусы, который в свою очередь был сыном императора Суко, сидевшего на престоле с 1348 по 1351 год. Вообще-то, будучи дальним родственником императора Суко, а именно троюродным братом, Го Ханадзону, тогда еще звавшийся принцем Хикохито, не мог рассчитывать на престол, поскольку он обычно доставался более близкой родне императора-предшественника. Но вышло так, что император Сёко умер в возрасте 27 лет, не оставив наследника, и престол достался Хикохито, что вызвало очередную волну негодования в Южном дворе. Вместо законных претендентов отдают престол, кому попало. Император Го Ханадзоно взошел на престол в сентябре 1428 года, А Южный двор окончательно угомонился со своими справедливыми, в общем-то, претензиями только к 80-м годам 15 -го века, когда стало ясно, что установившийся порядок незыблем. Этика и политика зачастую идут вразрез. С этической точки зрения нарушение достигнутого соглашения является позорным поступком или «не давай согласия» или «соблюдай договор». Но с политической точки зрения чередование на престоле императоров из разных дворов создавало благоприятную почву для конфликтов, могущих перерастать в смуты. А что такое смута? Это страдание множества людей, не причастных к предмету раздора. Одни гибнут, у других разоряют хозяйство, дети остаются сиротами. Ради чего? Ради того, чтобы вместо Сато на престоле сидел Судзуки. Фамилии Сато и Судзуки — являются наиболее распространенными в современной Японии. Смысл выражения можно перевести на русский как «ради того, чтобы вместо Иванова на престоле сидел Петров», хотя вообще-то самая распространенная русская фамилия Смирнов. Принца Хикохито привела на престол воля Дайдзё Тенно Гокомацу, который сохранял влияние на дела императорского дома. Слово «северный» можно уже и не употреблять до конца своих дней, наступившего в декабре 1433 года. Надо сказать, что Го Мацу не ошибся с выбором очередного кандидата. После смерти Дайдзё Тенно, император, которому тогда было 24 года, показал себя зрелым и мудрым политиком. Политиком, а не правителем, но все же. Го Ханадзоно смог усидеть на престоле после случившегося в 1441 году убийства лихого сюгуна Осикаго Но Юсинори и последовавших за ним событий. В 1464 году Гоха передал престол своему 22-летнему сыну, принцу Фусахито, ставшему императором Го Цутимикаду, а сам стал его опекуном в качестве дайдзё Пословица «спокойная старость станет наградой в конце достойной жизни» не сработала в отношении Гоха Надзону. Жизнь свою, насколько мы можем судить по свидетельствам современников, он прожил достойно, но наградой за это стала смута годов онин, вынудившая Гоха Надзону постричься в монахи, в данном конкретном случае полностью отдалиться от мирских дел. Лихой сёгун Асикагано Юсинори Родившийся в 1394 году Юсинори не имел шансов стать сёгуном, поскольку был то ли третьим, то ли четвертым сыном третьего сюгуна-сюгуната Муромати Асикага Но-Юсимицу. Преемником отца должен был стать и стал старший сын Юсимоти, а Осикаго постригся в монахи и в 18 лет стал Дайсодзё. Высшая в буддийской иерархии должность, название которой переводится как «великий монах», примерно соответствует архиепископу в христианстве. В 1423 году Йосимоти передал титул Сёгуна своему 16-летнему сыну Йосикадзу, который через два года умер от оспы, не оставив наследника. Годом позже от оспы умер 40-летний Йосимоти, не назначив преемника. Пребывая в критическом состоянии, Йосимоти надеялся на то, что ему удастся выжить и считал назначение преемника в такой ситуации дурным знаком. Во избежание последующих разногласий Канрей Хатакаямано Но, Митсу, и прочие высшие сановники решили избрать нового сюгуна посредством жеребьевки. Жребий выпал 33-летнему Йосимоти, который стал шестым сюгуном сюгуната Амуромати. Йосинори был сторонником твердой сюгунской власти, поэтому с первых дней своего правления он начал закручивать гайки. Принял меры к ограничению власти Канреев, приструнил беспокойных представителей Южного двора, некоторым пришлось распрощаться с жизнью, и попытался восстановить единство страны, которая к тому времени уже начала распадаться на отдельные феодальные княжества. Отделилась область Канту и остров Кюсю. Опора Юсинори стали Хокосю, прямые вассалы Сюгуна, его личная гвардия. Заодно он перевел в свое подчинение судебных чиновников, прежде подчинявшихся Конреям. Характер у Юсинори был суровым, корал он строго и без колебаний, поэтому его прозвали Лихим Сюгуном. Противостояние между родичами длилось долго, но в 1441 году Юсимоти удалось решить проблему. Войска Мотиудзи были разгромлены, сам он совершил пуку, его дом был истреблен и область Канту вернулась под власть Сюгуна. К тому времени у Юсинори уже были сыновья, и одного из них он хотел назначить правителем Канту, но местная знать восприняла это намерение негативно, и Сюгун от него отказался. Незадолго до Канта был покорен остров Кюсю. Роковым для Юсинори стало вмешательство во внутренние дела дома Хатакаяма, одного из трех канрейских родов. В начале 1441 года Юсинори заменил главу дома Мотикуни на его сына Мотинагу. Никакой вины за мутикуни не было, кроме того, что он был опытным сановником и пользовался большим влиянием, а молодым Мутинагой Сюгун мог легко манипулировать. Поступок Сюгуна стал тревожным сигналом для начальника военного ведомства самурай до Коро Акамацу но Мицусуке и его сына Нуриясу, которые имели повод для опасений, поскольку Юсинори благоволил их родичу Акамацу но Садамури. 12 июля 1441 года Митсусуке и Нориясу пригласили Сюгуна на пиршество в свою столичную резиденцию, где он и был убит. Большинство сановников в глубине души оправдывало убийц Ёсинори, но такой поступок, тем более совершенный коварным образом, нельзя было оставлять безнаказанным. В противоборстве с правительственными войсками дом Акаматсу, ведший свое происхождение от императора Мураками, Потерпел поражение, и многие его представители покончили жизнь самоубийством. Мураками, император, правивший с 946 по 967 год, имел 19 детей от 10 жен. Несправедливости, которые творил Йосинори, изрядно подорвали уважение к сёгунам, а его гибель стала предостережением для преемников и примером для японской знати. Опоры Сюгуната начали расшатываться, а только что восстановленное государство стало распадаться. Правда, пока еще можно было поправить дело, но после Йосинори Сюгуном стал его малолетний старший сын Йосикацу, который в августе 1443 года, когда ему было 10 лет, неудачно упал с лошади и умер. Преемником Йосикацу был объявлен его восьмилетний младший брат Йосинари, который принял имя Йосимаса. Йосимаса показал себя никудышним правителем. Мало того, что он не сделал ничего для укрепления Сёгуната, так еще и поспособствовал его дальнейшему ослаблению, спровоцировав смуту годов О'Нин. Смута годов О'Нин В 1464 году 28-летний Сёгун Йосимаса, не имевший на тот момент сыновей, назначил своим преемником младшего брата Йосими, которому было 25 лет. Но в следующем году у Йосимасы родился сын Йосихиса, ставший новым преемником своего отца. Это решение навязала Йосимасе его жена Хино Нотомико. Так в доме Осикаго возник династический конфликт. Мог ли Йосимаса его предотвратить? Вообще-то мог достаточно было сопроводить назначение Йосими условием, согласно которому тот переставал считаться преемником в случае рождения у Сюгуна сына. Ну и вообще родственные дела нужно решать килейно, не вынося их на всеобщее обозрение, а этот конфликт сразу же стал достоянием общественности. Конрей но Кацумото поддержал Йосими, а в защиту прав Йосихисы выступил тесть Конрея Ямано Но Мотитоё, глава влиятельного рода Ямано и Сюго-провинции Хариму. Эта провинция находилась в юго-западной части современной префектуры Хёго на острове Хонсю. На один междуродственный конфликт наложился другой. В мае 1467 года началась война между домами Хосокава и Ямана, ставшая началом смуты, названной по девизу императора Го Цутимикадо, использовавшимся с 1467 по 1469 год. Резиденция ямано но находилась в восточной части Киото, а резиденция Хосокава-но-Кацумото в западной, так что главное противоборство велось в столице. Сёгун Йосимаса уподобился мудрой обезьяне, наблюдающей за схваткой двух тигров. Только его нейтралитет был обусловлен не мудростью, а сознанием собственного бессилия. Смуты всегда ослабляют государство, а смуты, центром действия которых является столица, ослабляют сильнее прочих, поскольку парализуют управление. Воцарившийся вследствие этого хаос сподвиг местных феодалов, у которых были возможности обрести самостоятельность, к реализации этих возможностей. Можно понять, почему в разгар смуты император Го Ханадзону укрылся от сошедшего с ума мира в монастыре. Помимо феодалов активизировались мелкие самураи и крестьяне, а также начали бунтовать представители некоторых буддийских сект. Датой падения сёгуната Муромати официально считается 1573 год, но фактически тот сёгунат, который был создан Асикагано Такауди, перестал существовать при сёгуне Йосимасе в ходе смуты годов Онин, растянувшейся на 10 лет. Киото Несколько раз выгорал практически полностью. Император Го Цутимикаду со своими приближенными некоторое время был вынужден пользоваться гостеприимством Сёгуна Йосимасы. Тяготы и лишения побуждали императора последовать примеру его отца и оставить престол, но отречься не позволяла нехватка средств, необходимых для проведения мероприятий, связанных с этим актом. В 1473 году Йосимаса передал титул Сёгуна семилетнему Йосихисе, И остался при нем в качестве опекуна. Это решение было обусловлено смертью Ямана но Мотитою и Хусукава но Кацумото, после чего накал войны стали ослабевать, но окончательное спокойствие воцарилось только в 1477 году. Период японской истории от смуты годов Онин и до установления третьего по счету Сёгуната Токугава в 1603 году ряд историков выделяет как эпоху воюющих провинций, основываясь на том, что власть дома Асикага в этот отрезок времени фактически распространялась только на столицу и некоторые отдельные области. Но удобнее считать этот период частью периода Мурмати, особенно с учетом того, что время пребывания у власти Оды Нобунаги и Тойотоми Хидеоси, речь о которых пойдет дальше, выделяется в еще один отдельный период. Император Гонара. Положение императоров при Сюгунате-Мурамате было гораздо хуже положения их предшественников при Сюгунате-Камакура, но в ходе смуты годов Онин оно ухудшилось до того предела, за которым начиналась нищета. Часть императорских земельных владений по закону захватывал Сюгунат, а оставшиеся, пользуясь воцарившимся в стране хаосом, присваивали местные даймё, так называли крупных землевладельцев из самурайского сословия. Император Год Цутимикадо не мог отречься от престола по причине своей бедности, а его сын и преемник, принц Кацухито, зашедший на престол в 1500 году после смерти отца, по той же причине откладывал церемонию интронизации до 1521 года, когда смог провести ее на средства, пожертвованные Ико монахами-воинами. В Японии существовало воинственное ответвление буддизма. И не подумайте, что речь шла о каком-то пышном всеяпонском празднестве. Нет, церемонии в то время были весьма скромными. А в 1525 году император Го Касивабара, такое имя получил Кацухито, вообще отменил проведение всех дворцовых церемоний. Сын и преемник императора Го Касивабара, принц Томухито, известный как император Гоннара. На протяжении своего правления, длившегося с 1526 по 1557 год, подрабатывал переписыванием текстов, каллиграфия всегда ценилась высоко. А церемонию интронизации смог провести только на 10-м году пребывания на престоле, благодаря пожертвованиям нескольких самурайских кланов. Но при этом Гонара проявлял высокую щепетильность в вопросе раздачи титулов и должностей, находившихся в его ведении категорически отказывался жаловать их за деньги, а если облагодетельствованные пытались отблагодарить его постфактум, то возвращал пожертвования. Такое бескорыстие возвышало императора в глазах подданных, в то время как репутация сюгунов из дома Осикаго падала все ниже и ниже. Но в руках сюгунов была власть, хоть и изрядно ослабевшая, а у императорского дома только уважение подданных. Но, как говорили в старину, лучше меч без уважения, чем уважение без меча, то есть без силы. Пользуясь тем, что создал человек, мы отдаем дань уважения его памяти. Дух императора Гонара должен радоваться всякий раз, когда на сёгибан бан выкладываются фигуры, ведь именно Гонара дал японцам тот вариант Сёги, в который они играют и поныне. Сёгибан — прямоугольная деревянная доска с клетками-полями, Предназначенная для игры в сёги, японскую настольную логическую игру, похожую на шахматы. На сёгибан бан выкладываются пятиугольные плашки с нанесенными на них названиями фигур. Каждый игрок начинает партию с двадцатью фигурами. Один драгоценный генерал, одна летающая колесница, один угловой ходок, по два золотых и серебряных генерала, два коня, две стрелы и девять пехотинцев. Он внес в игру два важных новшества. Во-первых, убрал фигуру пьяный слон, которая стояла прямо перед генералом-правителем и ограничивала движение летящей колесницы. А во-вторых, ввел новое правило, согласно которому игроки могут использовать взятые фигуры соперника. Это правило кардинально изменило игру, придало ей больше остроты, обогатило стратегию и тактику. В сравнении с императором Гонара наивысшая похвала игроку Всеги. С кончиной императора Гонара связана крайне печальная история. К середине XVI века власть в Киоту, и не только в нем забрал в свои руки Мийоси, но Нагайоси, бывший вассал дома Хусукава. Дошло до того, что двенадцатому сюгуну Юсихару пришлось бежать из Киоту от Нагайоси. Нагайоси не испытывал никакого почтения к императорскому дому и всячески демонстрировал это, например, урезал и без того крайне скромные императорские доходы. Император Гонара пытался привлечь к борьбе с Нагайоси могущественного даймё провинции Суо, оутино Юситаку. Эта провинция находилась в регионе Тюгоку, на западе острова Хонсю, там, где сегодня находится восточная часть префектуры Ямагути. Эта идея оказалась неудачной, поскольку Йоситаку погубил один из восставших против него вассалов. Нагайоси отомстил Гонари после того, как император умер, не дав денег на похороны, в результате чего тело императора оставалось непогребенным более 70 дней. Впрочем, случались в истории японского императорского дома и более продолжительные задержки с похоронами, доходившие до двух лет. Правда, в таких случаях принимались особые меры по сохранению тела. Примечательно, что покойников не оставляли без внимания, их приходили приветствовать, темывали, переодевали, регулярно приносили им пищу, которую оставляли рядом с телом а после уносили. Император Огимати и Ода Нобунага Старший сын и преемник Гонара, император Огимати, занимавший престол с 1557 по 1586 год, активно пытался улучшить финансовое положение императорского дома и укрепить, точнее, восстановить его политическое влияние. Огемати рассылал местным правителям письма с требованием вернуть императорскому дому незаконно захваченные земли, но эти требования игнорировались, поскольку у императоров не было никаких рычагов давления на зарвавшихся подданных. Он мог только стыдить и увещевать. Историки традиционно представляют императора Огемати таким наивным идеалистом, который верил, что его послания смогут пробудить совесть и чувство стыда у безостенчивых грабителей, совершивших двойное преступление. Во-первых, они забрали то, что им не принадлежало, во-вторых, посягнули на собственность божественного императорского дома. Но как-то не верится, чтобы зрелый муж, аогемати зашел на престол в сорокалетнем возрасте, навидавшийся всего, что творилось вокруг, сохранил бы наивно-идеалистические представления о людях и надеялся вернуть утраченное при помощи слов, когда здесь нужно было вмешательство камень огня Кагуцути. Кагуцути — Ками огня в синтоиском пантеоне. Грозное божество, которое может как защищать от пожаров, так и насылать карающий огонь. В стране, где все постройки за редким исключением возводились из дерева или бамбука, пожары были великим бедствием. При этом никто из современников и историков более позднего времени не упоминает о слабоумии Огимати, да и вообще, если верить свидетельствам, император был адекватным человеком. В оценке личности и ее поступков очень важен правильный объективный взгляд. Если отставить в сторону идеализм и наивность, которых, скорее всего, у императора Агимати не было, и в помине, то сразу напрашивается вопрос, а зачем ему понадобилось рассылать свои послания? Какую скрытую цель он преследовал? Ответ на вопрос даст Одда Нобунага, сын заместителя Сюго провинции Овари, что в центральной части острова Хонсю. После смерти своего отца, умершего в 1551 году, 17-летнему Набунаге пришлось бороться с родичами за главенство в доме Ода и власть над провинцией Овари. Одной провинцией дело не закончилось, Нобунага решил объединить раздробленную Японию, и в этом деле ему пришелся весьма кстати союз с императором Огемати. Набунага вернул императору и его придворным ранее принадлежавшие им земли, благодаря чему получил статус защитника интересов императорского дома и ряд придворных титулов. От предложенного ему титула Сеи Тайсюгун Нобунага отказался, то ли посчитал это преждевременным, то ли собирался править в ином статусе. Действием, закрепившим союз между императорским домом и его защитником, стало усыновление Нобунагой принца Масахито, отца будущего императора Го Йодзея. Большинство политических союзов быстротечный, поскольку интересы сторон меняются вместе с окружающей обстановкой, но этот союз оказался крепким. Нобунага вел дело к созданию нового сюгуната или заменяющей его системы, а огимати. выбирал из двух зол наименьше. Если без сюгуна никак не обойтись, а так оно и было, то пусть им будет условно хороший Нобунага, а не выродки, способные позволить телу умершего императора разлагаться в ожидании похорон. Короче говоря, Послания императора Огимати были завуалированным призывом к борьбе против Сёгуната Муромати под знамением защиты интересов императорского дома. Умные поняли, а самым умным оказался Нобунага, секрет успеха которого заключался в гармоничном сочетании военных и политических талантов. Нобунага был не только одаренным военачальником, но и талантливым реформатором. Жаль только, что он не сумел довести начатое дело до конца. Поводом для захвата Нобунага Киото послужила защита интересов Асикага но Йосиаки, сына 11-го Сюгуна Йосидзуми, а не императорского дома. Дело было так. В 1565 году представителями дома миёси был убит 13-й Сюгун Йоситеру, старший брат Йосиаки. Новым Сюгуном стал ставленник дома Миеси Асикага но Йосихида, двоюродный брат Йоситеру и Йосиаки. Йосиаки хотели убить, но он смог бежать и обратился за помощью к Нобунаги, который в 1568 году захватил Киото, изгнал Йосихиды и сделал сюгоном Йосиаки. Йосиаки не оправдал надежд Нобунаги, который собирался править от его имени. Желая стать независимым, Йосиаки организовал заговор против Нобунаги, в который вовлек несколько знатных родов и монахов из двух монастырей. В 1573 году Он выступил против Нобунаги, но потерпел поражение, которое ознаменовало конец Сёгуната Муромати. Новый Сёгунат возник не сразу. Во-первых, Йосиаки оказался настойчивым и в 1576 году попытался взять реванш. Нобунага повторно одержал победу, но противоборство затянулось до марта 1582 года. К тому же Йосиаки был не единственной проблемой Нобунаги, у которого во врагах значилась добрая половина Японии. Во-вторых, Нобунаги не было суждено стать Сюгуном. В июне 1582 года ему пришлось совершить сэпоку по причине безвыходного положения, в котором он оказался, из-за предательства одного из своих сподвижников. Что же касается императора Огимати, то в конце 1586 года он передал престол своему внуку Катахито, который известен как император Го-Юдзей, а сам стал Дайдзё Тенну. Умер Огимати в феврале 1593 года в почтенном 75-летнем возрасте. По поводу отношения Нобунаги к отречению Огимати существуют две версии. Согласно первой, примерно Нобунага с 1573 года начал избегать встреч с императором Огимачи, который получил несколько просьб об отречении в пользу приемного сына Нобунаги, принца Масахиту. Согласно другой версии, Нобунага был категорически против отречения Огемати, который хотел оставить престол по своей воле. Возможно, причина крылась в том, что император рассматривал в качестве своего преемника не усыновленного Нобунагой принца Масахито, а его сына принца Катахито. Но так или иначе, в конце 1586 года 14-летний Катахито взошел на престол и оставался на нем до мая 1611 года, Первая часть его правления очень сильно отличалась от второй. Император Го Йодзей Советником Кампаку императора Го Йодзея был Тойотоми Хидеоси, один из главных соратников Одо Нобунаги. Карьера Хидеоси была еще более головокружительной, чем карьера Нобунаги, у которого Хидеоси поначалу был носителем сандалий, то есть слугой низкого ранга. Если сначала Нобунага доверял Хидеоси только свои сандалии, то впоследствии стал доверять командование войсками и управление столицей в свое отсутствие. У Хидеоси было два сильных конкурента — военачальник Сибата Но Кацуе, у которого Хидеоси в свое время состоял в подчиненных, и Токугава Но Иэясу, сын Даймё провинции Микава эта провинция находилась на территории современной префектуры Айти, расположенной в центральной части острова Хонсю. Оба они, в отличие от крестьянского сына Хидэёси, имели знатное происхождение. Вдобавок к Кацуие был женат на сестре Нобунаги, а что касается Иэясу, то он был не подчиненным Нобунаги, а его союзником. Но, как известно, личные качества стоят выше прочих обстоятельств. После гибели Нобунаги Хидеоси прибрал к рукам значительную часть его земель и стал регентом при новом главе дома Ода, трехлетним Хиденобу, сыне Нобутады, первенца Нобунаги, который сделался пуку вместе с отцом. Хидеоси отправил Хиденобу в родовой замок Ода и держал там под арестом, чтобы не мешал править. Кацуи, рискнувший в 1583 году выступить против Хидеоси, потерпел поражение и покончил с собой. С Иеясу Хидеоси сначала пытался воевать, но силы обеих сторон были примерно равны, так что пришлось замириться на время, причем Иеясу признать себя вассалом Хидеоси. В 1585 году Хидеоси получил титул регента Кампаку, а годом позже стал Дайдзё Дайдзином и аристократическую фамилию Тойотоми. Но титулы, должности и фамилии не могли сделать крестьянина аристократом. Вздумая Хиде Йоси основать новый сюгунат, из этой затеи вряд ли вышло что-то путное. Проблему можно было бы решить через усыновление, но экс-сюгун Йосиаки, который после падения сюгуната Муромати находился в зависимости от Хиде Йоси, тем не менее отказался его усыновлять. Пришлось Хиде Йоси утверждать свою власть с помощью императорского двора и с опорой на императорский аппарат, поэтому при нем император Го Йодзей жил в достатке и великом почете. А к придворной знати начало возвращаться ее былое внимание, разумеется, в пределах установленных Хидэйоси. К 1590 году объединение Японии завершилось. Хидэйоси правил государством до самой своей смерти, наступившей в сентябре 1598 года. Совпало так, что император Гоюдзей тоже заболел в том же году и собирался отречься от престола в пользу третьего сына принца Котохито, которому на тот момент было два года. Возможно, что болезнь императора была всего лишь предлогом. Видя, что дни Хиде Йоси сочтены, Го Юдзэй поторопился усадить на престол угодного ему преемника. Однако Хидэёси не успел дать разрешение на отречение. Сразу же после его смерти разгорелась ожесточенная борьба за власть. Наследником титула Кампаку и главенства в новосозданном доме Тойотоми Стал пятилетний Хидэйори, сын Хидэйоси, которого должен был опекать попечительский совет из пяти регентов. Назначением пяти регентов вместо одного Хидэйоси пытался обезопасить своего сына. Аналогично управление государством перешло к совету из пяти старейшин, ведущую роль в котором играл Токугава Но Ие Ясу. К ноябрю 1600 года Иэясу смог уничтожить всех своих противников. Хидайори он никакого вреда пока не причинял, разве что отобрал у него большую часть земельных владений, которые Хидайоси после смерти на Бунаги отобрал у дома Ода. В 1603 году 60-летний Иеясу получил от императора Го титул Сеи Тай и основал новый Сюгунат, третий по счету и последний в истории. Отставку императора Иеясу счел преждевременной, так что Го пришлось остаться на престоле. Для полной легитимности Иэясу провозгласили главой дома Минамото, основателей первого сюгуната. В отличие от дома Осикаго, дом Токугава не имел прямой связи с домом Минамото, так что пришлось протягивать нить родства через дом Нита, имевший общего предка с домом Осикаго. Родство Токугава с Нита спорно, и многие историки считают его фальсифицированным, но император Гойодзей был вынужден делать то, что хотел Иэясу. Отношение к императору и его двору при Новом Сюгуне кардинально изменилось. Если Сюгуны из дома Осикаго стремились держать императорский двор под неусыпным контролем и потому основали ставку возле столицы, то Иеясу решил полностью отстранить императорский двор от политической жизни страны. С этой целью ставка Сюгуна была учреждена в Эдо, современный Токио в 400 километрах от Киото, который из столицы государства превратился в место заточения императорской семьи и двора. Отныне все участие императора в политике сводилось к изданию указа о назначении очередного сюгуна из дома Токугава. Надо сказать, что, помимо прочего, Иаясу испытывал к императорскому дому личную неприязнь, вызванную небывалым возвышением крестьянина хиде Йоси, которого император гойо пытался превратить в аристократа Тойотоми. По представлению того времени сословные границы имели крайне важное значение. Возвышая плебея Хиде Йоси, император гойо наносил тем самым оскорбление всей японской знати и в первую очередь Токугава Но и Эйасу, претендовавшего на первое место в государстве. Короче говоря, с установлением Сюгуната Токугава для императорского дома настали тяжелые времена. Согласие на отречение Го юдзея и Эясу дал только в 1605 году, когда была завершена закладка основ нового Сюгуната. Но в силу ряда проволочек отречение состоялось только в мае 1611 года, взошедший на престол принц Котохито, известен как император Го мидзуно Формально компаку нового императора считался Тойото Михидейори, за которого и Эясу, демонстрируя расположение, сначала выдал замуж одну из своих внучек. Но этот жест был подобен тому, как тигр пятится назад, чтобы разбежаться для прыжка. Во-первых, Хидейори нисколько не был нужен Иеясу, во-вторых, формально благородный глава дома Минамото считался вассалом дома Тойотоми по клятве, некогда принесенной Хидейоси. В 1614 году Иеясу решил, что настал удобный момент и развязал войну, итогом которой стала ликвидация дома Тойотоми. Отныне ветры дули туда, куда хотел Иаясу, и реки текли сообразно его желанию. Образное выражение, показывающее, что все в государстве совершалось по воле Иаясу. С основанием Сюгуната -то, Токугава начался новый период японской истории, традиционно получивший название по местонахождению ставки Сюгуна. По важности, период Эдо с 1603 по 1868 стоит на первом месте среди других эпох, как время становления японской национальной идеи и наивысшего расцвета японской культуры, в первую очередь поэзии. Если дать японцу машину времени, то можно не сомневаться, что он отправится в период Эдо.